это не по-британски, браин, всегда говорил он своему приятелю Я за честное, открытое разбирательство. Какое это имеет значение? Будь практичнее, Роберт. Ты знаешь, что эти ублюдки виновны. Они враги, агенты наших противников-коммунистов. Они нарушают наше установление тем, что живут здесь и ведут против нас и нашего общества подрывную работу при помощи и при пособничестве кучки ублюдков-адвокатов, готовых на все обращаться. за тридцать серебряников или даже меньшую сумму. То же самое творится в Канаде, господи. И когда я служил в канадской конной полиции, врагами порядка выступали тамошние юристы и политики, и те, кто стал канадцами недавно, как ни странно, сплошь англичане. Все трет-юнионисты социалистического толка, которые непременно оказываются на переднем крае любой агитации. Какое это имеет значение, если ты избавляешься от таких паразитов? Это имеет значение, я так считаю И не все подрывные элементы здесь коммунисты Есть много националистов, которые хотят Националисты хотят, чтобы комми убрались из Гонконга Вот и все, ерунда Ведь Чан Кайши после войны хотел прибрать колонию к рукам Его остановил только британский флот после того, как нас бросили американцы Он до сих пор мечтает установить над нами суверенитет В этом он ничем не отличается от Мао Цзэдуна Если у Эсай не будут развязаны руки, как у противника Как к нам тогда выбраться из такой передряги? Брайан, дружок, я сказал лишь, что мне не нравится в Эсай Тебя нравится, ради бога А я хочу быть просто полицейским, а не Джеймсом Бондом, чёрт возьми. Да, мрачный думал Армстронг, просто полицейским в уголовном розыске. Пока не выйду в отставку и не уеду в добрую старую Англию. Господи, мне и так хватает забот с этими проклятыми вервольфами. Он опять выжидательно взглянул на Кросса, стараясь, чтобы на лице ничего не отражалось. Кросс продолжал смотреть на него, потом постучал по папке. "Я слю исходить вот из-за этого. Мысля вложу гораздо глубже, чем я даже мог себе представить. Без маудрушающим. Да, он поднял глаза. В этом докладе упоминаются другие, посланные Данра с Уранией. — Мне, конечно, хотелось бы взглянуть на них как можно быстрее. — Быстро и тихо! — Армстренг повернулся к Брайану Квокову. — Как насчет Клауди и Чень? — Нет. — Никаких шансов, никаких. — Что вы тогда предлагаете, Брайан? — спросил Кросс. Полагаю, мой американский друг тоже об этом задумается. И если он настолько заблуждается, что ему придет в голову передать эту папку, копию этой папки, здешнему резиденту ЦРУ, я на самом деле буду весьма опечален, если они снова нас обойдут. Брайан Квок задумался. Мы можем послать специальную группу в рабочие офисы Тайбани и к нему в пентхаус. Но поиски потребуют времени. Мы просто не знаем, где искать, а этим придётся заниматься по ночам. И это может быть не просто, сэр. Остальные доклады, если они не уничтожены, могут храниться в сейфе в большом доме или в его апартаментах в Шеко, даже в его э в его частной квартире в Шинплер Тауэрс или в какой-нибудь другой, о которой нам ничего не известно. Печально, констатировал Кросс. Наша разведка становится ужасающе беспомощной даже в собственной епархии. Жаль. Бы с мы китайцами, мы бы всё узнали, Абран. Нет, сэр, извините, сэр. Ну, а если вы не знаете, где искать, нужно спросить. Так, сэр. Спросить? В прошлом Данрос вроде всегда был готов к сотрудничеству. В конце концов, вы с ним приятели. — Попросите разрешения взглянуть на доклады. А если он откажет или заявит, что они уничтожены? — Подумайте своей талантливой головой, умаслите его немного, схитрите, добейтесь его расположения, Брайан, и предложите обмен. — А у нас есть что предложить, сэр? — Нельсон Трейдинг. — Не понимаю, сэр. — Об этом упоминается в докладе. Плюс, сколько какие сведения, которые я с удовольствием предоставлю вам чуть позже. Хорошо, сэр, благодарю вас, сэр. Раберт, что вы предприняли, чтобы найти Джона Чаня и этого Вервальфа или Вервальфов? Весь уголовный розыск на ногах, сэр. Мы сразу же выяснили номер его машины: 1098. Помимо прочего, допросили его жену, госпожу Барбару Чень. Она, конечно, долго билась в истерике, но хотя и много всякой чуши несла, излагала здраво, очень здраво. «В самом деле?» «Да, сэр, она... Ну, вы понимаете, да». По ее словам, муж имел привычку задерживаться допоздна. Множество деловых встреч по вечерам, а иногда с утра пораньше он отправлялся на ипподром или на свою яхту. Я просто уверен, она знала, что супруг погуливает». Проследить его передвижение до двух часов утра оказалось довольно несложно. Он высадил Кейси Челок у старушки Вик примерно в двадцать два тридцать. — Он виделся вчера вечером с Бартлетом? — Нет, сэр. Бартлет все время оставался в своем самолете, в Кайтак. — Может, Джон Чейн разговаривал с ним? — Нет, если из самолета нельзя как-то подключиться к нашей телефонной сети. — Нет. Самолет находился под наблюдением до ареста сегодня утром. Продолжается. Высадив мисс Чолок, кстати, я выяснил, что это был Rolls-Royce его отца. Он переправился на автомобильном пароме на Гонконгскую сторону и покатил в частный китайский клуб рядом с Queen's Road. Здесь он отпустил машину с водителем Армстронгом ил записную книжку и сверился с ней. Это клуб Тунлао. Там он встретился с Во Сан Цзи, приятелем и коллегой по бизнесу, и они уселись играть в Мадзян. Около полуночи игра была прервана. Потом вместе с Во Сан Цзи и двумя другими игроками, своими приятелями Та Пань Фатом, журналистом и Повача Сиком, брокером, они остановили такси. Роберт Армстронг с удовольствием излагал факты в своей обычной полицейской манере, и это отвлекало его от папки и всех секретных сведений, которыми он обладал, и проблемы с деньгами, в которых он срочно нуждался. Господи, был бы я просто полицейским, думал он, потому что ему было противно и сама эсай, и то, что она необходима. Та Паньфат вышел из такси первым у своего дома на Квинс-Роуд. Потом вскоре на этой же улице вышел его Сан-Зи. Джон Чен и Почи Сик, мы считаем, что этот последний связан с триадами, сейчас его очень тщательно проверяют, отправились в гараж Тинма на Суннин-Роуд в Козвы-Бэй. За машиной Джона Чэня, Егором 60-го года выпуска, он снова сверился с записной книжкой, желая быть точным, находя китайские имена и, как всегда, путаясь у них, даже по прошествии стольких лет. Это подтверждает служащий гаража Тун Тавэй. Затем Джон Чэнь отвез своего приятеля по часика к нему домой. Дома 17 по Виллидж-стрит в Хэппи-Вэлле. где у последнего была оставлена машина. В это время Вос-Ан-Ци, коллега Джона Ченю по бизнесу, он что любопытно возглавляет транспортную компанию «Стронс», которая держит монополию на автотранспортные перевозки в Кайтак, и из него отправился в ресторан «Сабва» на Флеминг-Роуд. Он утверждает, что через полчаса к нему присоединился Джон Ченю. И они уехали из ресторана на машине Джона, намереваясь снять на улице девочек из дансинга и поужинать с ними. Он даже не завернул в дансинг, чтобы купить девочек там, — задумчиво спросил Кросс. «А каковы сейчас таксы, Брайан? Шестьдесят гонконгских долларов, сэр, в это время ночью. Я знаю, что у Филиппа Ченни репутация из Купердяя. Стало быть, и Джон Ченн такой же». В это время, сэр, пришёл на помощь Брайан Кок. Многие девицы, не подцепив клиентов, уходят из клубов. Большинство заведений закрываются около часу ночи, а в воскресенье ночью не очень-то заработаешь, сэр. Так что снимать девиц на улицу вполне обычное дело. Все какой смысл тратить 60 долларов, а то и вдвое, втрое больше, потому что приличные девицы обычно ходят по двое, по трое, и этих двух-трёх обычно сначала приглашают на ужин. — Какой смысл тратить столько денег, сэр? — А вы снимаете девиц на улице, Брайан? — Нет, сэр. Нет надобности. Нет, сэр. Вздохнув, Кросс повернулся к Армстронгу. — Продолжайте, Роберт. Так вот, сэр, им не удалось снять девиц, и они поехали ужинать в ночной клуб Капокабана в отеле Собчук на Глостер-роуд и добрались туда примерно в час ночи. Около часа сорока пяти они вышли, и, по словам Восанцы, он видел, как Джон садился в свою машину, но не заметил, как тот отъехал. Восанцы пошел домой пешком, потому что живет неподалеку. Он считает, что Джон Чен не был ни пьян, ни мрачен, ничего в этом роде. «Похоже, настроение у Джона было прекрасное». Короче, до того в клубе, в клубе Тун Лао, он вроде бы казался раздражённым, но не стал доигрывать партию Мадзян. На этом всё. Больше, насколько нам известно, Джон и Чэнь не видел ни кто из его друзей или родственников. А он сказал: "Во Санцы, куда собирается?" Нет. Во Санцы, по его словам, понял, что Джон собрался домой. Надопускает, что тот мог наведаться к своей подружке. Мы поинтересовались, кто она, но Во Санцы сказал, что не знает. Когда на него надавили, он заявил, что вроде бы припоминает имя Ароматный цветок, но ни адреса, ни телефонного номера, это всё. Ароматный цветок. Так могут называть себя многие ночные бабочки. Да, сэр, Крос на миг задумался. Зачем данро могло понадобиться убрать Джона Ченя? Оба полицейских остолбенело уставились на него. «Задействуйте свои мозги, Брайан, они у вас щелкают как счеты!» «Да, сэр, но никаких причин к тому нет. Джон Чен ничем Данросу не угрожает, да и не сможет, видимо, угрожать, даже если станет компрадором. В благородном доме вся власть у Тайбаня». «Да?» «Да, по определению». Брайан Квок помолчал, снова застигнутый в расплох. "Ну да, сэр. А в огородном доме? Да." Кросс переключил внимание на Армстронга. "Ха, вы что скажете? Ничего дельного не приходит в головусах пока. Но ну так подумайте." Кросс закурил, и Армстронгу тоже страшно захотелось сигаретку. Эт не сдержать мне обещание, думал он. Чёртов ублюдок Кросс во всём не даёт покоя. Что там у него на уме? Он увидел, как Кросс предлагает ему пачку Senior Service сигарет, которые он всегда курил, курил. Слушай, не дурачь себя, сигареты, которые ты до сих пор куришь. «Нет, благодарю вас, сэр», — услышал он свой голос, хотя всем существом просто жаждал затянуться. «Вы не курите, Роберт?» «Нет, сэр, бросил. Пытаюсь вот бросить. Похвально. Зачем Бартли Тул могло понадобиться убрать Джона Ченя?» Оба полицейских снова уставились на него. Потом Мармстронг хрипло проговорил: Вы знаете, зачем, сэр? Если бы я знал, для чего, стал бы спрашивать. Это надо выяснить вам. Здесь есть какая-то связь. Слишком много совпадений, слишком всё ловко, слишком всё сходится и слишком дрно пахнет. Да. Для меня это пахнет тем, что тут замешан КГБ. А так как вся эта кутерьма происходит на моей территории, должен признаться, она меня раздражает. Да, сэр. Ну что ж, пока будем довольствоваться тем, что знаем. Установите наблюдение за госпожой Филипп Чень. Она запросто может быть замешана. Ставки для нее, конечно, довольно высоки. Последите день-два и за Филиппом Ченем. Уже следим, сэр. забоями не то чтобы я подозревал Филиппа, просто считаю, что супруги Чань по здешнему обыкновению не станут с нами сотрудничать. Будут молчать, вести тайные переговоры, заплатят выкуп в тихаря и с облегчением вздохнут, когда всё окажется позади. Совершенно верно. И почему только эти люди, какое бы прекрасное образование они не получили, считают себя настолько умнее нас. Почему не помогают в работе, за которую нам платят деньги? Взгляд стальных глаз так и впился в Брайана Квока, и у того по спине застроился пот. Держи себя в руках, подумал он. этот ублюдок всего лишь заморский дьявол, нецивилизованный, обложный, навозом питающийся дерьмом, пропитанный дзюниломои, произошедший это безьяный, безродный заморский дьявол. Это старый китайский обычай, о котором я уверен, вы знаете, сэр, вежливо проговорил он. Не доверяют любому полицейскому, любому правительственному чиновнику у китайцев за плечами 4000-летний опыт, сэр. «Я согласен с данной гипотезой, за одним исключением». «Британцы?» «Мы, вне всякого сомнения, доказали, что заслуживаем доверия, что умеем управлять и что, по большому счету, наши бюрократы не подкупны». «Да, сэр». Кросс какое-то время смотрел на него, попыхивая сигареты, а потом спросил. «Роберт, вам известно, о чем говорили между собой Джон Чэнь и мисс Чолок?» Нет, сэр. У нас ещё не было возможности допросить её. Она весь день в тронс. Это может быть важно. Вы сегодня вечером собираетесь на приём к Данрасу? Нет, сэр. А вы, Брайан? Да, сэр. Прекрасно. Роберт, я уверен, что Данрас не станет возражать, если я приведу вас с собой. Позвоните мне в двадцать ноль-ноль. Там будут все значительные люди Гонконга. Вы сможете работать, не покладая нос и ушей. Он улыбнулся своей сомнительной шутке, не смущаясь тем, что больше она никого не позабавила. — А теперь почитайте доклад. Я скоро вернусь. И, Брайан, прошу вас, сегодня вечером не подведите. Это будет на самом деле очень прискорбно. — Да, сэр? крос вышел. Когда приятели остались одни, Брайан Квок вытер лоб. "Ят него ублюдка этот Квок просто цепнее её. Да, я тоже стыдина. Всегда такая история. Неужели он на самом деле распорядится направить команду в Стронс?" усомнился Брайан Квок. "Свита из святых благородного дома. Конечно, и даже сам её поведёт."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 В всяком случае, был новеньким в моё время, военный. Капитан Токусо Армстронг пожал плечами, не помню. И правильно, уловнул сквок. Ну а он же, кросс ходит за границу. Он сам себе закон. Господи, пару лет назад нельзя было даже в Макао съездить, если работаешь в Осае, а он через границу ходит. Должно быть, всех наускали так рискуют. Да.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 Об этом прекрасно знают и он, и я, и весь мир. Боже мой, как работают ФБР, ЦРУ, КГБ или корейская ЦРУ, они платят не скупясь. Господи, конечно, можно без труда заполучить свою команду Алана Мэтфорда Гранта. Дан запрос просто на нелыгу. Генерар в 10.000 фунтов за особые услуги, и ты получишь множество докладов. Это более чем достаточно.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 Боже мой, печально добавил он. Мы выбивали бы эти деньги месясов в шесть, если вообще смогли бы их выбить, в то время, когда днаросы полсотни других могут взять их из сумм предусмотренных на мелкие расходы. Рослый мужчина сгорбился в кресле, поник Руки безвольно повисли. Тёмные круги под глазами, веки красные, скулы резко обозначены верхним светом. Он бросил взгляд на лежавшую перед ним на столе папку, но не дотронулся до неё, а лишь гадал, какие в ней могут быть дурные вести. Всё просто для данросов в этом мире. Брайан Квок кивнул.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 Давай-ка лучше сначала переговорим кое с кем из важных персон. Он набрал номер главного управления полиции в Коулуне. Это Аrmstrong. Соединить, пожалуйста, с главным сержантом Тампо. Добрый вечер, сэр. Да, сэр. Голос главного сержанта Тампо звучал отзывчиво и дружелюбно.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 «Может, вы обратитесь за помощью к братьям-сержантам?» «Они, несомненно, тоже воспримут мою небольшую проблему как свою собственную». Он перешел на Кантонской. «Когда драконы изрыгают пламя, весь Гонконг накладывает в штаны хия. И еще более долгая пауза. Я позабочусь об этом, сэр. Благодарю вас». Армстронг повесил трубку.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 Тебе лучше проделать то же самое с тоими источниками. Конечно. Когда драконы изрыгают пламя, это ты обыгрываешь легендарную пятёрку драконов. Да. Теперь симпатичное лицо Брайана Кока застыло, словно отлитое из металла. Холодные чёрные глаза на золотистой коже, квадратный, почти без бороды подбородок. Тампо Один из них? Не знаю, точно не знаю. Я всегда считал, что да, хотя не имею тому подтверждений. Нет, я не уверен, Брайан. А что? Так и есть? Не знаю. Но ну, неважно, так это или не так. Седине попадут к одному из них, а это всё, что нужно.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 Как это не смешно. В настоящий момент для нас драконы одна из самых мощных опор. Это взглянул с преводи в глаза Брайан. Китайцами могут управлять только китайцы. Для них сохранение статус-кво тоже благо, а насилие зло.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 «Если бы решение было за мной, я сегодня же вечером легализовал бы игорный бизнес, но уел бы любого за рэкет, побор из дансингов и девиц или чего-либо другого. Терпеть не могу сутенеров, ты же знаешь. Азартные игры — дело другое. Как можно заставить китайца не играть? Никак. Так сделайте азартные игры легальными, и все будут довольны».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 Деньги с нелегального горного бизнеса наш единственный смазочный фонд. Большая часть его идёт на оплату информаторов. Где ещё мы можем быстро добыть денег? У нашего благодарного правительства? Не смешите меня. С нескольких дополнительных долларов налога на благодарное население, которое мы защищаем. Ха-ха! Может быть, а может быть, и нет. Роберт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 И подавляющее большинство тоже британцы или китайцев, но как прикажешь нам 327 беднягам полицейским из заморских дьяволов. Контролировать восемь с лишним тысяч цивилизованных полицейских из младшего командного состава и простых копов, и еще три с половиной миллиона цивилизованных маленьких ублюдков, которые терпеть нас не могут!» Брайан Квокрос смеялся. Так заразительно, что Армстронг покатился со смеху вместе с ним и добавил «То дать тебе еще раз за то, что так завел меня!» «Взаимно. И все же... Ты будешь первой это читать, или я?» Армстронг опустил глаза на папку, которую держал в руке. Тоненькая, всего двенадцать страниц убористого текста. Она походила на информационный бюллетень по темам, обозначенным отдельными заголовками. В содержании было указано четыре раздела. Часть первая.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 Приятель вдруг изменился в лице, побледнел, Армстронг встряхнул сы на хотку. Брайан Ок был не из тех, кого легко шокировать. Он молча дочитал всё до конца, потом пролистал ещё раз, возвращаясь то к одному, то к другому абзацу и медленно закрыл папку. Всё так плохо, спросил Армстронг. Хуже некуда.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 Гонконгская особая служба в Гуандуне, руководимых старшим агентом У Фэн Фэном, приложение «Б». «Боже мой!» — выдохнул Армстронг. «Нам надо срочно вытаскивать старика Фэн Фэна и его ребят». «Да». «У Татсин тоже в этом списке?» Квок проверил приложение. «Да».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 Здесь есть ещё кое-что. О, Господи, политическая ситуация в Великобритании, а потом ещё Сиврин. Почитай. Он беспомощно покачал головой. Боже, если всё это правда, мы погрязли по самой некуда. Силы небесные. Армстронг тихо выругался. Кто? Кто может быть этим шпионом? Это кто-то на самом верху. Кто?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 Если Филби удавалось долгие годы выходить сухим из воды, то почему это не могло получиться у Кросса? Нет, это невозможно. А кто другой, кроме него, разве он не работал всю жизнь на MI6? Разве в начале 50-х он не приезжал сюда на определённый срок, а потом его не вернули сюда 5 лет назад, чтобы он основал нашу SI как подразделение СБ? Разве он не возглавляет SI с того самого времени?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 Многие спят по разным комнатам. Ты ошибаешься насчёт Кросса. Но ну, а если я смогу представить доказательства? Какое доказательство? Где он всегда проводит часть отпуска? На курорте Cameron Highlands в Малайзии. Что если у него там есть друг, молодой малайец, известный необычными наклонностями? Мне потребуется фотографии.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 «Что это, интересно, значит?» «Предположим, на него заведено досье. Предположим, с этим досье ознакомится каждый китаец в чине выше Капрала. И что?» «Да, Брус, ты, Роберт, знаешь, ведь что китайцы — народ сплоченный. Предположим, существуют досье пред...» «Ты хочешь сказать, что вы все организованы в некое братство?» «В Тун? Тайное общество?»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 Он передал Адамсстронгу папку и вытер выступивший над верхней губой пот. Почутай сам. Если это правда, то положение у нас аховое, и нужно действовать очень быстро. Всё, что я сказал, лишь предположения, но не насчёт курса. Послушай, Роберт. Ставлю 1000 1000 против одного, что он и есть тот самый агент».